Глава 29. Распугивая гулкое эхо среди каменных стен, мы с Фурией преодолели последние метры по туннелю и выскочили наружу. Выход располагался в двух сотнях метров от границы бывшей зеленой зоны, за перекрывавшим обзор массивным скалистым гребнем. В несколько прыжков обогнув край скалы и вырвавшись на оперативный простор, я спрыгнул с Фурией, чтобы подождать бойцов отставшего рейда. Бока у Дикоши тяжело вздымались, дыхание вырывалось из глотки горячим паром. Она сразу улеглась в замерзшую грязь, чтобы восстановить энергию. Подбежав, Рырк тоже плюхнулся назад. Его легкие хрипели, а сам он плевался кровавой слюной. Едва не расшибся по дороге при неудачном прыжке. Выбиваясь из сил, чтобы поспеть за и ракшасы растянулись по всему туннелю. И нужно снова было их собрать в боевой отряд» перед последним броском. Метель почти стихла, брошенный вдаль взгляд больше не увязал в танцующих снежинках, и было отлично видно, что происходит на кургане. Все выглядело гораздо хуже, чем я надеялся, и фурия глухо зарычала, откликаясь на мое паршивое настроение. Демоны прошли тем же путем, что и мы сейчас. Защита цитадели отключилась, и подземный проход больше не создавал препятствий, превратившись в обычный туннель. И так как охранной сферы уже не существовало, то сразу от выхода крепуары пустились напрямую, через территорию зеленой зоны, от которой осталось одно название. Когда я уезжал, холод выстудил землю, и падающий снег торопился укрыть желтеющую на глазах травяную зелень и облепить ветви деревьев. Теперь же от туннеля до подножья кургана тянулась широкая тропа, застывшая месива из грязи и льда. След, оставленный сотнями горячих лап крипуаров. они прошли сквозь зеленую зону, как раскаленный кулак, растопив снег и превратив попавшиеся по пути деревья в обугленные головешки. Мы торопились как могли, гнали на пределе и за пределами своих возможностей. Я мог бы опередить всех, но толку от меня одного без ракшасов. И нам еще относительно повезло. Карастер не зря назвал это прорывом. И это действительно был лишь прорыв, вызванный краткой рассинхронизацией при запуске последней печати. Когда наш рейд еще только вылетел к руинам алмазной короны, зарево в небе уже давно погасла, словно его и не было. Разлом реальности исчез, и огибать развалины не пришлось. Мы промчались прямо сквозь них, через точку Респа и дальше. И все равно весь путь занял почти час. Итоги неутешительны. Весь курган осажден. Левая башня цитадели горела, окутавшись синим магическим пламенем, почти до середины и выбрасывая в небо огромный чудящий факел. Там же, над шпилями обеих башен, реяло гигантское создание, не меньше 30 метров в длину. Окутанное языками пламени, чешуйчатое раскаленное тело гигантского змея с рядами коротких крыльев по всей длине и костлявым гребнем вдоль спины от головы до хвоста. Змей открывал пасть, в которую вполне смог бы проехать автобус, и нарезал широкие кольца над территорией цитадели, но почему-то не нападал. «Спаси меня, Алантемный! Темный! И как с такой тварью справиться? Как вообще это возможно? Каким образом они там все еще не полегли до нашего подхода? И в списке клана лишь десяток посиревших имен перечеркнуты пиктограммой смерти». И что, мать вашу, сможем сделать мы, жалкой двадцаткой, когда цитадель защищает больше сотни наших и отбиваются с большим трудом? Ведь кроме змея там еще сотни четыре демонов. Из трех колец серпантина полтора ветка полностью забиты тварями, которым... Не нашлось места наверху, возле осажденных стен. И они ждали своей очереди, чтобы вступить в бой. Неужели дал ты настолько сильны? Ведь только они и могут удерживать всю эту лавину. Вот же засады, черт побери. Сам же предупреждал жальника, чтобы тот не обольщался раньше времени по поводу завершения эпика. И на тебе, накаркал. В сильнейшем смятении я оглянулся. Восстанавливая силы, вокруг уже расселась на землю с десяток ракшей, Остальные продолжали пребывать. «Так, надо взять себя в руки. От битвы все равно не отвертеться. Без цитадели нам хана». И я снова уставился на курган, изучая состав врагов. Расстояние было слишком велико, чтобы различать подробности, и системная справка отсюда не срабатывала. Но все же можно было разглядеть, что возле ворот цитадели, в окружении своих воинов, колышущихся, словно красно-черная накипь, Возвышается уже знакомая фигура танка-гиганта. Может, это тот самый, который ломал лапой плиту тайного входа в туннель. А может и другой. Вот до этого гиганта и необходимо добраться в первую очередь, если мы хотим переломить исход сражения в свою пользу. А для начала придется как-то пробиться сквозь всю Орду. И раздавать направо и налево душилова не получится. Да, откат от нескольких применений подряд я уже могу перенести без последствий. Мальчик подрос. Но если будет множество тяжелых ранений, быстро вгоню тонус в ноль. Энергии мой коронный удар дает в избытке, и с бешеной скоростью. Но экстренное восстановление плоти не менее быстро истощает внутренние ресурсы организма. Тот самый строительный материал, который поступает с пищей или на худой случай зельем здоровья. В общем, душелово придется использовать весьма осмотрительно, не говоря уже о хватке лича. И хорошо, что у обеих этих обилок Откат независимый друг от друга. В дело пойдет все. Мда, в таких массовых баталиях мне еще не приходилось участвовать. Мои солоспособности на них не рассчитаны. Но и такого отряда у меня под рукой еще не было. Возможности ракшасов я предусмотрительно выяснил еще по дороге. И предстоящая тактика примерно ясна. Их расовый бонус – владение парным оружием плюс 30% с учетом четырех клинков в лапах – Это не шуточная сила. Да и коронная обилка «Вихревой натиск», схожая по воздействию с взрывной атакой фурии, тоже не хухры-мухры. Не говоря уже о дальнем прыжке. Значит так. Нарожен самому не лезть, в гущу схватки бросать ракшей. Ведь главное добраться до намеченной цели самому. Черт, но как же тут не лезть? В нашем рейде нет танков. Я здесь единственный воин с защитой гораздо выше, чем у мохнатых друзей. «Ничего, теперь со мной уник. На 23 уровне этот меч, с учетом модификаторов, выдавал весьма впечатляющий урон. Пробежавшись взглядом по кишащему демонами серпантину, я убедился, что кроме змея других сюрпризов нет. Но из-за количества врагов задача для моего рейда казалась немыслимой. Ладно, глаза боятся, а дело нужно делать. И пора поговорить с оклановцами, пока Ракшаса отдыхают». «Жальник, как там обстановка?» «Хреново!» — запаленно дыша, крикнул в чат разбойник, явно участвуя в схватке. «Тут стенка на стенку, их держит только долрокты, остальных сносят на раз, стоит только высунуть нос вперед. Ты вроде тоже танк, и я видел, на что ты способен», — подбодрил я. «Так что давай, держись!» «Не мой это бой при таком раскладе сил, не мой! Я же заточен на уворот и не гожусь для долгого лобового противостояния!» А здесь твари посерьезнее, чем гончие. Их так не раскидаешь. Джер уже в скверном состоянии, едва на ногах стоит. Слишком много пропустил ударов. Если бы кроха пыльцой не сыпала... Но и она уже никакая. Ей столько кристаллов пришлось слопать для подзарядки, что того и гляди лопнет. Нужен твой душелов, иначе я не представляю, как остановить этого гребаного танка. Проклятие! Зря дал ты не вошли в клан, такая полезная плюшка, как жажда крови, им недоступна. Пусть ее можно применить каждому члену клана лишь раз в час, но лекарей у нас нет. И возможность восстановить здоровье сразу на треть, это многого стоит. Душелов не панацея, жал. Гарантии, что снесу им танка нет. Лучше, чем ничего. Где Марана? Пусть отвлечет демонов. Уверен, что она может влиять и на своих. Уже отвлекает. Видишь в небе эту тварь? Если бы не Сукуба, Змей разнес бы всю цитадель в одиночку. Марана держит его на себе. И не знаю, насколько ее хватит. Реаниматор еще не потратили? Фред лишь один. Держу для долроктов. Потеряем любого из них, сомнут всех. Поторопись. Йоханый бабай, я тут немного сильно занят обороной. Свяжись с Маштой, она на стене. Я отнесся к его просьбе с пониманием и тут же вызвал прачницу. «Машта!» Опиши состав тех, кто сражается против вас. «Где ты шляешься? Здесь форменный ад!» «Давай без эмоций. Мы близко. Сделаем, что сможем. Но нужна информация. Выкладывай все, что успели узнать о противнике». Надо отдать ей должное. Девчонка мгновенно взяла себя в руки и заговорила деловито, сухо, обстоятельно. «Так, змеючку видишь?» «Палач Разлома», 30-й уровень, «Жизнь» 36666. «Горящая башня» — его работа. «Змея» — отвлекает Марана, так что пока о нем забудь. А вот танк, что внизу покруче того, что атаковал нас в ущелье. «Элитный Защитник Первородного Пламени», 30-й уровень, «Жизнь» 16666. Никаких особых способностей. Тупая физическая мощь, но защита такая, что даже «Дал Рокт» его не пробивают». Мечи от шкуры отскакивают. Лишь Драху подкусывает по кусочку своей магии. Это какая-то ходячая катастрофа. Мы так его щипать вечно будем. Эта сволочь просто непобедима. А рано или поздно он дал Роктов продавит. Отставить панику. Дальше. Его свита. Ща, погоди-ка. Есть. Прямо в глаз под люки. Аж башка взорвалась. Одним карателем меньше. Ты их видел в ущелье. Каратели первородного пламени. «В среднем уровне всех тварей 25-26. Редко выше. Жизнь около 1500. Физики ближнего боя с двуручниками. Не слишком поворотливы, но куда живее танка. Их мы пробиваем сносно, держимся за счет ловкости. Но не всегда получается. Броня у них по прочности средняя, а опасны они коронным ударом лезвия. Откат вроде около 5 минут. Двое ребят погибли от лезвия на моих глазах». Не успели увернуться. Просто на куски развалились. Сколько всего карателей? Около шести десятков, если не ошибаюсь. Тут такое месиво, что не сосчитать. Ха! Опять кому-то башку снесла. Нет, уловка еще в откате. Но самых шустрых мои парни сшибаются со стен. Бдят, чтобы не перелезли. Высота у стен около пяти метров. Карателям до нас не добраться. А вот мучители плоти, те еще твари... Это их не маги, выглядят как мелкие тролли. Их всего десятка три, но никак не выбьем. Закрываются магическими щитами и прячутся за другими демонами. Жизнь около тысячи. Орудуют жезлами. Швыряются плазменными шарами. Поражают нервную систему. Аркуш после всего одного касательного попадания чуть не отправился в усыпальницу. Его рвет желчи уже которую минуту. Позеленел весь. Прочие шваль не так опасно, как каратели и мучители. Но их много, сотни по три. Так что сильной массой. У обманщиков смерти и проводников лжи жизнь около 900. Самые дохлые по комплекции. Что-то вроде ихнего класса разбойников. Обманщики – бойцы ближнего боя с упором в ловкость. Выглядят, как крупные бесы в полтора метра ростом. Легкие кожаные доспехи с остальными вставками. Вооружение – короткие мечи и метательные ножи. Проводники – помельче – «Они метатели дротиков. Да ты же их видел. Это они, Чупа, убили, уроды. Правда, с дротиками у них уже напряг. На нас все потратили. Мы же больше часа их сдерживаем». «Так те, что внизу, начали передавать дротики по цепочке наверх. Тут весь двор завален, хоть паркет из них выкладывай. Коби их уже собирают. Как закончатся снаряды, сменим профиль. Но по дротикам мы не мастера». Но огончих тварей, на которых прискакали проводники, уже почти всех выбили. Они первыми в драку сунулись. Драхуб их волну за волной полил, пока не выдохся. Вроде все. Ясно, будем пробиваться наверх. Нападения с тылу демоны не ждут. Надеюсь, сможем неплохо их проредить за счет эффекта неожиданности. Предупреди всех, чтобы свои основные удары с долгим откатом придержали, когда мы окажемся близко». Они понадобятся, чтобы оказать нам поддержку и пробиться на последнем отрезке, если увязнем. Тебя назначаю координатором, будешь наблюдать, как у нас движутся дела. Ты оптимист, будто не видишь, сколько их. Да и стрелков у нас мало. Я не могу постоянно глазеть в вашу сторону. Так с прощей толком не поработаешь. Отвлекает. Машта, ты хочешь выжить? Спрашиваешь. Тогда меньше слов. На серпантине в момент подъема обзор будет затруднен. Твоя задача вовремя предупреждать о сюрпризах. Задача ясна? Да, я постараюсь, правда-правда. Мы выдвигаемся. Еще раз проверил, каким запасом располагаю в подсумках. Десяток кристаллов для душелова, четыре усилителя для уника. Фляга с зельем здоровья полна. Но в бою не всегда есть возможность до нее добраться. Если все разыграю грамотно, то она и не понадобится. Вот только, увы, от ошибок никто не застрахован. Особенно в боевой обстановке, когда ситуация меняется каждую секунду, и всего предусмотреть невозможно. Оглядев уже целиком собравшийся вокруг рейд, я обновил на следующий час клинок боли и дыхание ветра и толкнул короткую речь. «Войны! Врагов больше, чем нас! Но они нас не ждут, и наша помощь защитникам цитадели окажется очень кстати! Очистим же долину от этой падали!» И сбросим их в ту огненную помойку, откуда они явились. Кажется, я немного перегнул с патетикой, но цели достиг. Боевой дух махнатых взлетел до небес. Харизма плюс один, тринадцать. Битва, рвать, резать! Зарычали ракшасы в 21 глотку, выхватывая кинжалы и потрясая ими в воздухе. Надеюсь, что несмотря на изнурительную пробежку, теперь у них открылось второе дыхание. И мы бросились вперед. Фурия неслась рядом. Нам всем предстояла важная схватка, поэтому незачем нагружать киску своим весом и бездарно растрачивать энергию. Лучше топать своими ножками. Заледеневшая грязь под лапами, заметно отяжелевшей, с новыми уровнями зверюги, разлеталась хрустящими осколками. Могучие мышцы буграми перекатывались под густой шерстью. Из приоткрытых массивных челюстей, усеянных клыками длиной с палец, доносился не стихающий приглушенный рык. Киска мурлыкала в предвкушении драки. Залюбуешься, не пет, а воплощение хищной смерти. Зимний сад преодолели за минуту. Рейд змеей втянулся на серпантин, и началось стремительное восхождение. Еще несколько минут ушло, чтобы подняться почти на два витка, пока не показался медленно ползущий вверх хвост колонны крипуаров. Ширина серпантина здесь составляла метра полтора, и бесы сбились по двое-трое в ряд. В основном, как Машта и описывала, здесь находились обманщики смерти с редкими вкраплениями проводников лжи, уже знакомыми костлявыми созданиями с рогатыми треугольными черепами, грязно-белой чешуей и длинным хвостом с шипованным велообразным кончиком. Как мы и рассчитывали, все отроди хаоса без исключения таращились вверх, Слушаясь в звуки кипящей битвы, ее шум заглушил мягкие шаги подкравшихся ракшасов. Настал момент использовать следующий заряд простого кольца ранга, и Душелов снова поднялся на четвертый ранг, на целый час. Этого времени должно хватить, чтобы достичь цитадели. Или бесславно пасть, если мы переоценили свои силы. Ракшасы вступили в бой, не издав ни звука, и тут же сумели приятно удивить. У них оказалась своя метода против толпы мелкоты, причем весьма эффективная, что они наглядно продемонстрировали сходу, врубив связки своих основных способностей и организовав рейд в атакующую цепь. а Опередив всех, рейд-лидер Джарук взвился в воздух, пролетел над головами врагов метров десять и приземлился в их гущу. Прыжок в высоту и длину вышел поразительный, если учесть, что дорога резко поднималась в гору. Тут же заработала мельница вихревого натиска. Ракшас закружился, клинки засвистели в его четырех вращающихся лапах, рассекая плоть врагов и раскидывая их в стороны. Несколько бесов, не ожидавших такого коварного нападения, с визгом улетели с обрывистого склона, а высота здесь приличная, не меньше сотни метров. Надеюсь, они переломают себе кости и уже не вернутся в драку. Не дожидаясь окончания кровавой жатвы, стартовал еще один ракшас приземлившись на пару метров впереди командира. За ним следующий, по четко выверенному алгоритму. И еще. Прыжок, мельница, разлетающиеся твари, прыжок, мельница. Серпантин очищался на глазах со ошеломляющей скоростью. Рейд выгрызал участок за участком, создавая эффект автоматной очереди, где каждый боец служил разрывной пулей. Сразу стало ясно, что энергозатратный метаморф «Фурии» пока не требуется, Да и взрывную атаку лучше приберечь на тот момент, когда махнатики полностью используют буст. Нанесение максимально возможного урона по противнику за короткий промежуток времени. И выдохнуться, а драка перейдет в обмен простыми ударами. Все-таки элитные войны Ракшей — это реальная и весьма впечатляющая сила. Недаром когда-то этот же почти захватил крепость Мадагост. Что весьма вероятно разрушило бы текущие условия существования фракций — и могло уничтожить этот мир. Со мной рядом остались только Рырк, упорно считавший себя телохранителем, и рычащая фурия, которую от схватки сдерживала лишь моя воля. А перед нами полтора десятка бесов, которых ракшасы перепрыгнули и уже почти скрылись за поворотом серпантина, быстро продвигаясь вперед. И эти бесы опомнились. Вход тут же пошли дротики и метательные ножи. Машта ошиблась, Запасы у них еще остались. Они далеко не все передали родственникам наверху. Знак Алана Темного давно пульсировал на бицепсе, требуя крови. Боль, ставшая привычной спутницей, растекалась по нервам и мышцам тонизирующей волной. Что ж, посмотрим, чего я стою на 23 уровне. Уклонившись от летящего в лицо дротика, мощным пинком в хилую грудь, сшибая проводника с обрыва и одним ударом обжигающей вспышки, Сношу треугольную башку еще одному, который вскидывает лапу для броска. «Отлично! Да это для нас просто пушечное мясо!» Тут же обратным движением крепко сцепленных на рукояти пламени рук впечатываю оголовок в морду шустро подскочившему обманщику, слыша отрадный звук ломающихся костей. Уклонение, удар, пинок. Проводник, злобно щеря усеянную мелкими зубами пасть, отпрыгивает назад метров на пять, явно использовав спецприемчик чтобы разорвать дистанцию и метнуть дротик. Перетягиваю его плетью боли, а когда он в корчах падает в грязь, сразу растеряв запал, вгоняю в грудь лезвия уника. Тут же копьем воздуха сбиваю с обрыва еще одного любителя, чем попало швыряться в хороших людей, то бишь в меня. Замечаю третьего кандидата в мертвяки. Слившись по цвету шкуры с серой поверхностью вздымающихся по правую руку скал, Проныра пытается затаиться в углублении, чтобы ударить в спину, когда я пройду мимо. Копьем пламени воспламеняю тварь от копыт дорогов. Без Бес с визгом бросается прочь, и чадящей кометой падает с обрыва. «Войны, сбрасывайте с края всех, кого сможете! Нам важно время! Нельзя медлить!» Мое сообщение в чат не осталось без внимания. Как бы ни жаждали Ракшасы драки, но они понимали разумность требования. «Демонов слишком много!» И бесы, стоит лишь замешкаться и угодить под удар, летят с обрыва один за другим. Особенности местности ведь тоже можно превратить в оружие. Казалось, пламень сам рвется в бой, истосковавшись по настоящей схватке. Меч полыхает синим сиянием и поет неслышимую для чужих ушей песню, песню смерти. Дикоша со свирепым азартом пробивается вперед. Ее лапы с быстротой молнии наносят могучие удары, спарывая животы и грудные клетки, круша черепа, а устрашающие клыки вырывают врагам конечности. Там, где пропускаю удар я, его тут же перехватывает Рырк. Это его основная задача. Перехватывать и отбивать всю дрянь, что летит в меня. И в этом Ракши мастера. Рырк включает свою молотилку, но для этих бесов со своим 20 уровнем он все еще маловат. Хотя и отвлекает на себя внимание противников. Серьезного урона не наносит. Фурия объединяется с ним в тандем. Вскинувшись на задние лапы, зверюга бьет передними, как дети хлопают в ладоши. И башка ближайшего обманщика, пытавшегося весьма невежливо всадить ей в глаз кинжал, брызгает осколками костей и ошметками мозгов. Разученный прием приходится дикоше весьма по душе. Она тут же повторяет его на соседи бедолаге с тем же сокрушительным результатом. И с азартом отправляется играть в хлопушки дальше. Вскоре мы догоняем рейд, успевший к этому моменту очистить не меньше сотни метров серпантина. А впереди еще три сотни метров, забитых врагами. Полный виток. В очередной раз, прикончив мелкого по сравнению с Ракшасом обманщика, Джарук оборачивается. В его узких оранжевых глазах пылает ярость боя. Поймав мой взгляд, бросает два из четырех клинка в ножны, торжествующе скалится и вскидывает обе верхние лапы, показывая семь пальцев. «Рырк, что он?» «Столько убить!» — довольно рычит телохранитель, поняв мой незаконченный вопрос. «Палец! 10 врагов!» «Впечатляюще! Получается, мы прикончили семь десятков бесов, не считая тех, кто сорвался с кручи, но уцелел внизу. Опыта наверняка пришло немерено, но изучать цифры реально некогда». Сейчас главное не потерять темп. Но мы его все же теряем. Бурст использован, и нужно дожидаться отката способности, чтобы повторить успех. Ожесточенное сопротивление крепуаров нарастает с каждым пройденным шагом. В воздухе постоянно мелькают дротики и метательные ножи. Большую часть тракша отбивают на лету, с непостижимой ловкостью орудуя всеми клинками. Но уже у половины из них лапы и торс пятнают резанные и колотые раны окрашивая шерсть рубиновой кровью. Бойцы все еще боеспособны, но передышкой явно не помешает. Так что настает наша с фурией очередь. Выхватив из-под сумка Крис, замахиваюсь, как при броске гранатой, и активирую клановый навык Знамя Защиты. Швыряю далеко вперед себя с таким расчетом, чтобы 30 секунд, пока я с поспевающим следом рейдом продвигаюсь вперед, не пропали даром. Коротко и ярко вспыхивает снег в месте попадания, снаряд мгновенно растекается, подсвечивая 20-метровый участок серпантина. Включив теневое преимущество, сразу чувствую, как изменяется окружающая реальность. Теперь я впереди, на острие атаки, а крипуары на следующие 20 секунд двигаются как замороженные, и каждую из этих секунд нужно использовать сполна. Пускаю в ход весь арсенал, уник, магию, плеть боли – И прохожу 4 десятка метров как нож сквозь масло, устилая путь позади трупами с отсеченными конечностями и летящими с обрыва хвостатыми и рогатыми созданиями. Все, о теневом преимуществе на ближайший час можно забыть, но свое дело обилка сделала. Генерируемая угроза вполне достаточно, чтобы все крипуары переключились на меня. Но я не стою на месте, постоянно сбивая им прицел. «Аракши неотступно двигаются по пятам, безжалостно добивают раненых и уцелевших». «Подхватив почин, Джарук бросает впереди нас еще одно знамя. Каждый из бойцов может использовать клановую способность раз в час. Главное, чтобы под рукой были кристаллы сущности». «Защита снова возрастает на 15%, и мы рвемся вперед. Надеюсь, нам хватит кристаллов до цитадели». Воины используйте жажду крови, если здоровье ниже 60%!» Схватив за вилкообразный хвост и отшвырнув на кинжал спутников очередного метателя дротиков, пинком отправляю в полет мельтешащего перед глазами обманщика и отвлекаюсь на крик машты в чат. «Зуб, к вам движется сильный отряд! Вы их здорово разозлили! Готовьтесь!» Вскидываю взгляд и сразу замечаю впереди в толпе бесов карателя первородного пламени. Уровень 28. Если обманщики и проводники из ниши Хатроди Хауса, то этот определенно из высшей касты. Двухметровый рогатый демон заметно возвышается над мелкотой, стройный как эльф с крепкой мускулатурой. Его черная фигура обтянута мелкой чешуйчатой кожей, по структуре напоминающей рыбью. Торс упакован в кирасу из багрово-черного металла, похожую на обыкновенный жилет. Запястья закрывают наручи шириной в ладонь, голени защищены по ножами до колен. Обуви нет, лед тает там, куда становятся широкие когтистые ступни. Демон с надменным видом шагает в нашу сторону, вскинув над ничем не защищенной рогатой головой полутораметровый меч с волнистым лезвием из темного металла, по которому красиво гуляют языки красно-желтого пламени. Блики этого пламени – Зловещие отражаются в глазах сбившихся вокруг приспешников. Каратель двигается не один. Не меньше полутора десятков таких же, но на один-два уровня поменьше предводителя. Следует за ним, а замыкает шествие торопливо семенящий мучитель плоти. Коренастое подобное создание с грязно-серой кожей. У мага-крепуаров круглая приплюснутая голова, широкий низкий лоб, глубоко утопленные красные глаза – и он прячется за спинами карателей, пользуясь своим невысоким ростом. Своим защитником он всего по пояс. Эта группа столь бесцеремонно проталкивается нам навстречу сквозь ряды мелких бесов, что по пути то и дело сталкивает своих же с обрыва. Забавы, похоже, закончились. С этими тварями лицом к лицу мне лучше не сталкиваться. Лучше работать дистанционно. И хорошо, что у Ракши к этому времени откатились коронные обилки. «Джарук, займись карателями! Амак на мне!» Рейд лидер с грозным рыком взвивается в воздух и коршуном пикирует на предводителя карателей. Элитный боец Ракшасов против высшего демона, 29-й против 28-го. Прыжок Ракшаса силен и стремителен, удар могуч. Четверка особым образом скрещенных кинжалов с громким скрежетом блокирует взмах пылающего меча, отбрасывая его вместе с владельцем на идущих сзади. Не отстаю и поддерживаю атаку, угощаю демона плетью, выбивая сотню хит-поинтов в соответствии с репутацией покровителя, и заставляю его на секунду замереть с мучительной гримасой на морде. Джарук тут же врубает вихревой натиск. Каким-то непостижимым образом демон мгновенно смещается на два шага назад, а его бойцы слаженно расступаются по краям тропы. В брешь образовавшегося коридора выскакивает мучитель и взмахивает жезлом. Маневр демонов явно отработан. Их ряды тут же смыкаются, снова пряча мага за спиной карателей. И я не успеваю ударить. Зато выпад мага делает черное дело. Искрящийся фиолетовый шар поражает Джарука в грудь, И Ракшас, мучительно воя и широко раскинув в стороны сведенные судорогой руки, падает на колени. Все происходит слишком быстро. Сразу тройка Ракшасов прыгает ему на помощь, но мечи двух карателей, синхронно шагнувшихся навстречу, уже с шипением вспарывают воздух. Фонтанами брызгает кровь из чудовищных ран, заливая грязный снег и разрубленный крест-накрест до пояса с двойным лезвием, Джарук с погасшим взглядом соскальзывает с тропы и исчезает за краем обрыва. Его покрасневшую иконку в списке рейда накрывает эмблема черепа. Автоматическая смена рейд-лидера. Новый рейд-лидер, игрок Зубаскал. Первая потеря в рейде, а под рукой ни одного реаниматора. Да и тела нет. Теперь этот Ракшас в моем списке мертвых. Что-то в этот момент со мной происходит. В душе вспыхивает ослепляющая ярость, изнакалана словно превращает плоть в раскаленный до бела кусок металла, выжигая до кости. Какой-то до сих пор неопознанный фактор снова вступает в силу, возрастающей мощью вскипает в мышцах, вырываясь наружу с обеих рук. Каратель, которому не повезло оказаться с краю тропы, от копья ветра улетает за обрыв, словно от удара пушечного ядра. Копье пламени — заставляет его соседу вспыхнуть живым факелом. В следующий миг в ряды карателей врываются ракшасы, и начинается жестокая мясорубка, Оглушающий ляск сталкивающихся клинков и доспехов, вой, рычания, щедрые брызги крови и отрубленные конечности, летящие в грязь, словно колосья пшеницы под серпом жнеца. Но я не забыл должок. Вспрыгнув ногами на загривок фурии, заставляю ее вскинуться за задние лапы и подбросит меня мощным рывком, взлетая в воздух метра на три. Вот он. Мучитель тоже меня засекает, выпучив от изумления глаза и распахнув зубастую, словно у мелкой акулы пасть. Он, несомненно, собирался прикончить еще одного ракшаса, но теперь меняет цель. Бьем одновременно, я душеловом, маг искрящимся фиолетовым шаром из жезла. Душелов срабатывает быстрее». Призрачный кинжал проходит сквозь вспыхнувший магический щит, словно его и нет, и вонзается в голову гребаного тролля. Обладатели дротиков и ножей, столпившиеся за отрядом карателей, тоже не упускают возможность попрактиковаться по такой замечательной мишени, как я, зависший в воздухе без всякой защиты. В мою сторону несется туча метательной дряни. Обратно на тропу приземляюсь уже утыканный как подушечка для булавок, Несколько метательных ножей, пробив панцирь и кожаную куртку, засели глубоко в груди. Левое плечо насквозь пробил дротик. Почти не ощущаю этих ударов. Меня и так сжигает боль моего божества. А мгновенный прилив огромной дозы энергии от душелова заставит двигаться даже труп. Поэтому фрейм жизни почти не опускается. Получен новый уровень, 24-й. Текущее значение опыта, 45 Из 493 580 выбор одной из двух наград за достижение третьего ранга навыка «Охотник на твари хаоса». Урон по представителям фракции хаоса увеличен на 11%. Первое. Плюс 25 единиц характеристик. Второе. Плюс 25% опыта от текущего уровня. 123 395. «Да не сейчас же!» Быстро выдергиваю все лишние для здоровья предметы из своего тела, позволяя ускоренной регенерации заняться исцелением. Действие душилова оборвалось, потому что маг изволил просто-напросто сдохнуть. Даже половинный урон оказался для этой твари чересчур избыточным. И пропал зря. Явный перебор. Нужен противник потолще, который погибнет не сразу, позволив запустить дот, чтобы подольше откачивать энергию и восстанавливать здоровье. Но таких здесь для меня нет, так что придется просто сжигать, как мотыльков, в пламени свечи. Или придержать кристаллы для танка наверху. Похоже, мой душелов эту локацию уже перерос. Ему вполне по силам следующее. Охватки леча с чертовски долгим по меркам быстро текущей схватки откатом здесь вообще делать нечего. Лучше поберечь до действительно стоящего момента. Додумывал я эту мысль уже в гуще схватки, отражая атаку карателя и ожидая перезарядки способностей. Мощный натиск ракшасов с огромным трудом выбил всего половину отряда высших демонов. Каратели оказались грозными противниками даже для элитников. Но если бы были только они, обманщики и проповедники, ведь тоже никуда не делись. Бесы, до которых было пока не добраться, с безопасного расстояния засыпали нас дротиками и ножами, основательно проредив состав нашего рейда, что ощутимо сказалось на общей боеспособности. Пришлось рискнуть и отправить к бесам Фурию, с риском для ее шкуры сеять панику в их рядах и играть в полюбившиеся киски хлопушки с их черепами. Поток метательного добра сразу поредел, а мы занялись добиванием карателей. В какой-то момент, уклоняясь от удара пылающего двуручника, Я поскользнулся на залитой, заледеневшей кровью тропе, но вовремя откатился в сторону, и клинок впился в мерзлую землю. Плеть парализовала демона с положения лежа, позволив вскочить, рубануть пламенем по его шее и раскроить плоть до позвоночника. Каратель отшатнулся, и на него тут же набросились Рырк и еще один из вертевшихся рядом Ракшасов, которые только что вдвоем расправились с предыдущим противником. Но даже смертельно раненый Высший оставался предельно опасен. Его меч вспыхнул, и тигроид, замедленный из-за многочисленных ранений, не успел увернуться. Его обе левые лапы, отсеченные лезвием по самый торс, упали в грязь. Ракшас взревел от боли и ярости. Одной из уцелевших лап швырнул на землю знамя защиты, отдав последнюю дань рейду, и прыгнул на карателя, сшибая его словно тараном. Оба исчезли за краем обрыва, Иконку бойца накрыл стилизованный череп. Досадовать было некогда, я уже сцепился со следующим противником. Копье пламени почему-то не оказало прежнего эффекта. Демон встряхнулся от него, как кошка от дождя. Таинственный чертов фактор снова куда-то пропал. Клинок вражеского меча просвистел в опасной близости от моей головы, обдав горячим дыханием. Используя инерцию всего тела, Я с приседа рубанул по ногам врага. Демон ловко отскочил, одним волнообразным движением отразил комбо из четырех ударов, носившегося сбоку рырка, и снова ринулся на меня. Смертельный танец продолжился. «Зуб!» По часу донесся встревоженный голос Машты. «К вам спускается еще отряд карателей. Штук двадцать. С ними три мага!» У меня не было ни единой свободной секунды для ответа. Схватка поглощала внимание и силы целиком. Пламень с лязгом столкнулся с двуручником карателя, лезвия мечей со скрежетом поползли друг по другу, высекая искры. Сила твари 26 шестого уровня заставила меня попятиться, чтобы не опрокинуться навзничь. «После такого оттока гадов нам здесь полегче стало», — продолжала Машта. «Но демоны, похоже, сообразили, кем ты являешься. Жальник думает, что вам лучше отступить, пока есть возможность. Да и мне так кажется». «Понял!» Прохрипел я пересохшим горлом: "Что-нибудь придумаю". Иконка готовности Душелова погасла, не успев вспыхнуть. Я тут же разрядил его в карателя. Тварь хаоса вздрогнула и замертво рухнула мордой вниз. Вылетевший из лапы меч заскользил вниз по залитой кровью тропе. Чёрт, чёрт, чёрт! Проклятый парадокс. Мощь Душелова превратилась в его слабость. И подводило уже в который раз. Я не мог переключиться в танкующего берсеркера, потому что под рукой не было ни одной твари с жизнью выше двух тысяч хитпоинтов. А всех остальных обилка выносила в лед. До дота дело не доходило. И наш рейд под градом дротиков, метательных ножей и под ударами двуручных мечей стремительно редел. Девять из раненых бойцов — вот и все, что осталось от рейда, когда последний каратель испустил дух». «В этот момент я отчетливо понял, что мы не дойдем до цитадели. Если продолжать бой дальше, то ракшасы погибнут все, а вместе с ними придет и мой черед». «Отходим!» Скрипя сердце, отдал я приказ ракшасам, пока поле битвы было расчищено и появилась возможность для маневра. «Прикрываем друг друга! Фури! Фури, черт возьми!» Только этого не хватало. Дикоша обнаружилась метрах в тридцати впереди». Она прочно увязла в вносевшей на нее толпе бесов, вцепившихся в ее шерсть десятками когтистых лап, словно медведь в окружении охотничьи своры. Вот только крипуары были куда опаснее, так как были разумнее псин. То ли у них кончились запасы для метания, то ли бесы поняли, что оружием прикончить дикошу не в силах. Но бесы, похоже, решили задавить ее массой и сбросить с обрыва. И эта задумка была близка к успеху. Между Фурией и отвесной стеной Кургана вклинивалось все больше проводников и обманщиков, создавая своими телами живую пробку и постепенно отжимая ненавистного врага к краю. Фурия слишком устала и выхода не было. Я видел, что с Ракшасами на помощь уже не поспею. Ее может спасти или взрывная атака, или... Да, ей ведь еще бежать под градом дротиков обратно. Мысленный приказ запустил режим метаморфа, и ситуация разительно изменилась. Вытолкнутые метаморфозой из плоти дротики посыпались с дикоши, раны затянулись, шерсть переплавилась в броню и проросла гребенками острых шипов, увеличив зверюгу в размерах на треть. Фурия торжествующе взревела, чувствуя дикий прилив сил. Духовная связь передала мне ощущение ее мощи, словно я сам превратился в неистового зверя. Затем она развернулась на месте, как ураган, одним могучим движением разорвав шипами о стену с десяток бесов на кровавые куски и не меньше сбросив с другой стороны в пропасть и припустила вверх по дороге, практически не встречая сопротивления. Твари хаоса разлетались, как кегли, и позади фурии быстро росла полоса расчищенного серпантина. 10 метров, двадцать... Тридцать, ракшасы, израненные и уставшие до чертиков, при виде такого натиска одобрительно взревели, воспрянув духом. Глядя на это торжество голой физической мощи, я и сам невольно подумал, что мог бы применить метаморфа раньше. И тут же себя дернул, беспочвенные фантазии. Это все равно не помогло бы, сила, с которой мы схватились, оказалась ни по зубам ни ракшасам, ни мне, ни фурии. Режим метаморфа действует всего минуту, после чего дикоша ослабеет, и станет более уязвимой, чем раньше. А за минуту весь серпантин не пройти, как ни старайся». «Это было красиво!» — радостно крикнула в чат Машта. «И крайне вовремя! Ты что, видел, что у нас происходит? Каким образом?» «О чем ты, Машта? Ну, снаряды-то кончились. Только наш маг и спасал, вешал щит за щитом». «Только что погиб Драхуб», — глухим от усталости голосом прояснил сумбурную речь девчонки Жальник. «И если бы ты не отвлек их на себя, нам не удалось бы использовать Фред для его воскрешения. Теперь мы выстоим, а ты постарайся уцелеть. Отступай к подъемнику, там не достанут». «Дай-ка сам догадаюсь», — криво усмехнулся я. «К нам валит еще одна толпа карателей». «Ага, может, пока они бегают за тобой, мы все-таки завалим ихнего танка. Держись там». Что ж, атака фурии, сбросившая с кургана несколько десяток тварей, — Облегчила жизнь защитникам наверху, да и путь для нашего прохода теперь расчищен. Но увлекаться не стоит, еще один рейд крипуаров нас раздавит. Фурия уже мчалась назад, оставив за спиной метров сорок расчищенной дороги. «Несколько выскочивших следом бесов, наверное, донельзя ошеломленные тем, что еще живы, уже не успевали прицельно метнуть вслед дротики. Я понимал, что скоро опомнятся остальные, и жидкий поначалу ручеек преследователей превратится в ощетинившуюся сталью полноводную реку, не говоря уже о карателях. Черт, легки на помине!» Расталкивая мелочь, Из-за поворота серпантина показалась первая двухметровая черная фигура с пылающим клинком в когтистых лапах. Я мрачно посмотрел на своих ракшасов, которые ответили мне не менее угрюмым взглядом. Только сейчас заметил, что нижняя левая лапа у рырка отрублена почти по локоть и невольно стиснул зубы. Вот же ему не везет, даже обидно за Мохнатого. Жуткая рана уже затянулась, а ракшас «Наверняка использовал жажду крови, но так просто от тяжелого увечья не избавиться, это долгий процесс, по себе знаю». «Неудивительно, что его усатую морду перекосило от боли. Проклятие! Он не сможет бежать на пяти лапах так же быстро, как остальные». Почувствовав, что правую руку соднит, непонимающе глянул на нее и мысленно выругался снова. «Оказывается, Наруч куда-то подевался». А разрезанный почти до плеча рукав куртки пропитался кровью. В пылу схватки даже не заметил, какой из ударов вспорол доспех. Ладно, и так все понятно. Рисковать больше нельзя. Мне как ключнику необходимо выжить. Войны! Отступаем!